Глава вторая Стал младенец возрастать на радость родителям. И силен, и работящ, и умен, и смирен. Стал мальчик десяти годов. Отдали его родители грамоте учиться. Чему другие пять лет учатся, в один год выучился мальчик. И нечего ему учить стало. Пришла святая неделя. Сходил мальчик к крестной матери, похристосовался, воротился домой и спрашивает. «Батюшка и матушка, где живет мой крестный? Я бы к нему пошел, похристосовался». И говорит ему отец. «Не знаем мы, сынок любезный, где твой крестный живет. Мы сами о том тужим, не видали его с тех пор, как он тебя окрестил» и не слыхали про него, и не знаем, где живет, не знаем, и жив ли он. Поклонился сын отцу, матери. «Отпусти меня, — говорит батюшка с матушкой, — моего крестного искать. Хочу его найти, с ним похристосоваться». Отпустили сына отец с матерью, и пошел мальчик искать своего крестного.